Эпилог «Ну, что у нас там с Торнфолком?» Король от души потянулся, разминая затекшие мышцы. Долгое сидение над картами и документами давало о себе знать. «Пока без изменений, Ваше Величество», — ответил Ирениус Капитон, его первый советник. «Графство, и в особенности его столица, находятся под нашим постоянным наблюдением. Войска готовы войти туда по первому приказу». «Однако до сих пор такой необходимости не возникло», — отметил король. «Истинно так, ваше величество», — склонил голову Ирениус, — беспорядки больше не повторялись. «Странное поведение, странное». Король подпер руками подбородок и продолжил вглядываться в схематичные изображения на карте. «Они выступили против моего вассала, а стал быть, против меня. Такой поступок не может остаться без ответа, и все же... Обычно вышедшая из-под контроля толпа не останавливается так легко, что изменилось на этот раз». «Точной информации мы не располагаем, есть только слухи», — скромно опустил глаза советник. «Ах, брось», — небрежно отмахнулся король, — «все знают, что слухи, добытые твоим ведомством, и есть самая точная информация. Итак...» Польщенный Ирениус еще ниже склонил голову, а затем продолжил, один из зачинщиков некий авив из Ешува, вор однажды уже приговоренный к смертной казни но сумевший выпутаться весьма неоднозначным способом он лично убил яэра блейда очевидцы утверждают правда что в честном поединке но когда толпа добралась до замковых ворот он произнес речь убедившую остальных отступить а вот как и что же он сказал в этой выдающейся как я понимаю речи призывал остановить насилие говорил что блейды убиты а население выступало исключительно против них и что продолжение бунта чревато для бунтарей с самыми неприятными последствиями поскольку ваше величество непременно пришлет на помощь защитникам замка свою армию умный молодой человек протянул король поигрывая гусиным пером Монарх почти не использовал его собственноручно, в этом не было нужды. Поблизости всегда находились секретари и писари, да и не пристало августейшей особе марать руки чернилами. Но перо всегда лежало на столе, и король нередко вертел его в пальцах, вот как сейчас. Это стимулировало мыслительный процесс. «Прикажете ввести войск в город?» — осторожно спросил советник. «Зачем?» Монарх поднял глаза и постепенно сфокусировал взгляд на помощники. Бунт уже остановлен, можно сказать, изжил себя сам. Редкое явление в истории, словно сам принц благоволит нашей династии. — Да продлится ее правление вечно! — поспешил склонить голову советник. «Да — Да-да, конечно, — нетерпеливо отмахнулся король. — Итак, порядок установлен. Энтони блейда уже не вернешь, но... Все мы смертны. Он нарочито возвел глаза к потолку, где-то над которым, вне всякого сомнения, синело небо, но почти сразу вернулся к деловому тону. Его подход к правлению был интересным, нетривиальным, смелым, казалось бы, перспективным, однако, как мы видим, такая политика себя не оправдала. Можно списать это на случайное стечение обстоятельств, а можно интерпретировать как вмешательство свыше. Будем считать, что мы предупреждены. Он задумчиво постучал кончиком пера по столу. Да. О чем бишь я? Ротблейдов прервался. Законных наследников нет, бастарды наверняка найдутся, но я не люблю иметь дело с бастардами. Так что надо назначить подходящего человека, преданного, опытного и заслужившего свое маленькое графство. Подбери несколько кандидатур. Понадобится правитель, который сумеет удержать власть, но одновременно не перегнет палку с жестокостью. Народ в Торнфолке чересчур взбудоражен. Но они заслуживают наказания. Запомни, народное настроение надо уметь контролировать, но игнорировать их станет только глупец. А теперь, что касается этого твоего зачинщика, как бишь его... Авиф? «Из Ешува», — услужливо подсказал советник. «Казнить на площади?» а «Зачем же так грубо?» — поморщился монарх. «Как-никак он оказал нам услугу». «Но, Ваше Величество, даже если он не продолжит бунтарство, все равно вернется к грабежу». «А чтобы избежать и того, и другого, пусть ему подберут должность получше. Будем использовать себя на пользу его таланта и народную любовь. А кто там еще отличился?» так называемые вольные девы, я вам про них рассказывал». «Помиловать», — отмахнулся король, «мы не воюем с женщинами, скажи, что за них вступила с принцесса». «Следует ли предупредить ее высочество?» «Зачем? Она еще слишком молода и не интересуется политикой, не надо забивать ей голову ерундой, а что дальше?» «Некой Арафель», не слишком давно поселившаяся в Раунде. Прежде замечена в вилле, крайне подозрительная личность. Была казнена на площади лично Энтони Блейдом. Собственно, с этого все и началось. А раз казнена, тут от нас ничего не требуется. Дальше. Эйтан из вилля. Дворянин, ее любовник. Ничего определенного у нас на него нет. Служил под началом Блейда, но, похоже, они не сошлись характерами. После казни покинул город и возвратился к себе на родину. угрозы по всей видимости не представляет есть один любопытный момент по дороге в виль он будто бы нашел клад пожертвовал приличную сумму на нужды монастыря который располагался по дороге а теперь собирается перестроить свой замок ходят также слухи что он планирует отправиться в длительное путешествие похоже сам принц послал ему утешение после смерти возлюбленной а да да без особого интереса покивал король должно быть не слишком поверивший в историю окладе а ну что ж Осталось найти нового графа, и вопрос с Торнфолком можно считать решенным, а в данном случае — безо всякого божественного вмешательства. Он распахнул ставни и подставил лицо ветру, недоуменно гадая, откуда в абсолютно безоблачный день на карнизе могли появиться крупные дождевые капли. Книгу озвучила Ирина Вознесенская.